Камера новочеркасской войсковой гауптвахты была просторная, офицерская. Четыре шага в длину, три в ширину и пристенный лежак-кровать на день. Не примыкался к стене, можно даже днем лежать, закинув руки за голову и думать. Сам начальник войсковой старшина Жиров, толстый, багрово-отечный от ежедневного похмелья, Зашел в приемную, когда привезли Миронова. Пожелал принять лично в шкаф геройский мундир под Исаула с орденами. Улучив минуту, без посторонних сказал отечески добрым голосом. — Удивляюсь я вам, под Исаул, с такими-то заслугами, да за горячее хвататься. Сын вот приехал с Востока, только о вас и разговоров. Миронов и сотник Тарарин, сотник Тарарин и опять Миронов. Свет на вас клином сошелся, скоро песни будут про вас петь. Всем бы так воевать, Россия, матушка, горе не знала. И вот не угодно ли ко мне в заведение с... Ваш сын тоже ведь не горит желанием размахивать плетью по рабочим слободкам. Насколько я понимаю, с досадой пробурчал Миронов. Можно бы, простите, на тормозах спустить дело, а не так уж с вызовом. Миронов не ответил на заведомую пошлость. Отдавая Жирову снятый мундир, не забыл вынуть из бокового кармана небольшую книжку с золотым тиснением по корешку и сунул, как гимназист, за пояс, приберегая для камерного безделья. Жиров по праву тюремщика наклонился и прочитал теснение Это был Томик Некрасова. — Стишкис, — подивился он искренне, — под Ясаулу было уже за тридцать. Отец четверых детей в атаманах станичных ходил, сотни командовал в боевой обстановке. И тем удивительней казалось эта книжонка у него за поясом, у гимназистов да и то не всех. — Стишки! — в полной прострации ума развел руками Жиров. — А у меня младший сын Борька. Неизволитель знать в пятом классе гимназии и присобачился скоромные стишки сочинять при попустительстве учителей словесности, так я его под горячую руку парю иной раз. Прямо примитивно, знаете ли, розгой или ремнем, и сладкого к чаю не приказываю давать. — Форменный дед Евлампий с перевоза, только в погонах и с подусниками, — хмур заключил Миронов. ночью Вызывал ради первого знакомства и за душевной беседы жандармский полковник Сиволобов. Протокола не писал, имея склонность к философическим спорам, утолению праздного любопытства в части душевных переживаний и быта политических врагов империи. О поражении в минувшей войне с японцами судил полковник объективно, критически но тем не менее понять не мог всяческих умственных шатаний именно в просвещенном обществе странно поднимал он толстый палец с полированным ногтем нижние слои как известно перебунтовали с горяча и уже уморились пошли к станкам и наковальням поддерживают так или иначе государственный корабль но вот интеллигенция Какой стыд под ИСАУ, Какой стыд! Листал газеты и прочитывал вслух отмеченные в них красным карандашом, где в одну, где даже в две линии речи думских депутатов. Вот-с! Говорит не кто-нибудь, не пьяный мастеровой с ростовского Оксая. А, а кто бы вы думали? Думский депутат! Доверенное лицо, юридически образованная личность. И некоторым образом мой коллега, товарищ прокурора Таганрогского окружного суда, небезызвестный краснобай араканцев. Вы, кажется, именно это читали казакам на последнем сходе под Ясаул? Все, что было в газетах, читал, скучно кивал Миронов, не выдерживая спектакля и отчасти даже не понимая, чем может угрожать ему чтение столичных газет, пропущенных цензуры а Крюкове я уже не говорю! Пиявка!» — в искреннем возмущении развел руками жандарм. «Рецидив пресловутой народной воли! Позабыли не только присягу, но даже отечество, курени, привилегии, наконец!» «Оставьте, господин полковник», — засмеялся Миронов. Я оскалился грубо с вызовом. «Смешно! Столько слов на ветер!» «Вы что, смеетесь над Крюковым?» — умело извернулся жандарм. «Зачем же? Смеюсь над привилегиями. Дурачат этими мифическими привилегиями всех сверху донизу. Пустые разговоры по России поощряют?» а спросить хотя бы и вас, о чем, по сути, речь? Какие именно привилегии? Полковник хотел что-то сказать, но Миронов не пожелал слушать пустых доводов, начал на память загибать по пальцам. беспошлинная торговля с солью со времен Бориса Годунова, рыбные ловли, два, тоже беспошленно, на червячка, но и беспошлинный самогон, и на том, кажется, конец. Вот разве еще пай земли в шесть, семь, а то и в четыре десятины, из которых половина неудобей, так ведь землю-то сами отвоевали, либо распахали истори, никто ее казакам не дарил? — Позвольте, как же это сами? — поразился полковник. — Все в руках, и по милости государя. Об этом нельзя. — Ну, хорошо. арендные платы у нас 2 рубля за десятину. — Значит, вся казачья льгота против иногороднего у нас в станице 6 рублей в год. — О чем говорим-то? — с ненавистью закричал Миронов. — У других восемь или десять. А конь, а справа, во сколько они обходятся рядовому казаку? Жандарм постарался успокоить беседой, сетовал, что казачество окончательно погрязло в политике, вместо родения на том же земельном наделе, разбегается по фабрикам и в кустарные промыслы, а сословные казаки записываются в кадеты и либералы, усердствуют не по разуму. Тот же Араканцев, как думский депутат, недавно вел следствие по Белостоцкому погрому. И представьте, не постеснялся посадить на скамью подсудимых не только тайных организаторов из еврейской буржуазии, китов Альянса, Израилит, Циион, но также и уважаемых граждан из Союза Русского Народа. Черт знает что, без всякого различия. Ну вот, кажется и у правительства лопнуло терпение. Вот уже и достукались. — Не хотите ли последние новости? — спросил полковник с тонкой усмешкой и ехидством. — Вот, пишут в газетах. Продолжаются преследования членов распущенной Государственной Думы. Один депутат убит, один сошел с ума два подвергнуты истязаниям. 10 скрываются пять высланы в том числе и ваш вдохновитель крюков 24 заключены в тюрьму 182 привлекается к суду с отстранением от службы и лишением всех прав состояния каково добавить к этому как говорят в «Ничего не имею», — сказал Миронов после внушительной паузы. «Почему же? Я как раз хотел узнать, куда, интересно, выслали Крюкова». «Вам лучше знать», — нахмурился Миронов. М «Да». «Советую обо всем этом хорошенько подумать», — сказал жандарм и велел увести. «Миронову было о чем подумать». На руках семья в пять человек, сам шестой. Жили с отцом, который спокон веку кормил семью тем, что развозил в бочке Донскую воду по Нагорным улицам. Параконная упряжка с сороковедерной бочкой медленно всползала от берега на крутой подъем до самой церкви, опрастывалась у калиток и вновь съезжала к Дону. Так целыми днями в летнюю жару и зимнюю стужу, вверх и вниз, вверх и вниз. Зимой, просыпаясь, жители нижних улиц слышали в предрассветной тьме звон железной пешни о лёд и знали, что прорубь окалывает в любую снеговерть в крещенский мороз Кузьма Миронов, желающий вывести сына в люди, в офицерья. Нынче же отец постарел. Вся семья держалась, по сути, на офицерском жаловании Филиппа. Именно об этом и напоминал исподваль жандармский полковник. Да разве об этом Миронов и сам не знал? Лучше деда и в лампе им все равно не сказать. Когда в прошлый раз переезжали Дон, пьяненький старик набрался храбрости, Тронул его за ремешок портупеи и с каким-то умилённым, почти молитвенным придыханием стал заглядывать сбоку в глаза, говорил задавленным полушёпотом, как заговорщик. — Филипп Кузьмич, милый ты мой, любовь ты наша, живёшь и живи, чего надумал-то лихая головушка? Ах ты ж! Ты на этом ни один казак жизни лишился. Не знаешь, что ли, сколько нас казнили да вешали от века, сколько позору на голову нашу перепало через непокорство наше, а иных по нынешнему в кандалы, вон как Ивана Тулака из Таубинской станицы о прошлом годе. Не знаешь, может? Ну, а я как раз гостил в Таубинской у своих, а там сход станишный, а на сходе бумагу с орлом читали, лишить чинов, орденов и казачьего звания, милый ты мой, не знаешь еще? Ах ты, пропащая твоя голова, чертов сын! Сказку-то про это, как в лапы идрищу поганому, попадать тоже не слыхал. От деды пахло хмельным перегаром и старостью. Но сил как бы не хватало отойти прочь или отстранить его. Боялся обидеть пожилого человека, слушал почти по принуждению. "Ты сказку-то, сказку-то старую помнишь?" По тощему носу деда и в лампе покатилась пьяная слезинка. И сказала: Видлище поганая, Отпущу, мол, я тебя, казак-молодец, не сумлевайся, но иди только вперед, не оглядывайся, слышь, только и делов, что не оглядывайся. Оглянуться нам спокон веку не приказано. Филя, мой родный, куда идешь? Зачем? Ради кого? Чего кругом делается, на какую голгофу они тебя выводят, не моги знать. Иди, значит, вперед, хоть лбом стенку, но глаза не открывай. Вот ведь какое заклятие идольское, ты только подумай. И, приникая ближе, хрипел в самое ухо. А ты прямо туда-сюда лупаешь глазами. Открыто окаянный, немного думая через левое плечо кругом, не возьмешь в понятие, что ты ведь теперь видный же человек. Они тебе в раз вязато повернут, как гусенку. Даром, что ты герой епошек много накостричил, царя Отечества прославил. Да тут оно, геройство твое, и не в счет. С виду пустая, как бы даже суеверная болтовня деда оборачивалась крутым смыслом. Таилось в ней вечное, почти безошибочное пророчество от апокалипсиса, что ли. Но живая душа не хотела мириться. И Миронов был тут неволен сам собою. Его только вчера вынесли на руках из окружной тюрьмы И он говорил там на стихийном митинге, что отныне шагу не ступит против простых людей, против народа, готов всю кровь по капле отдать за них. А ночью его вновь арестовали. И вот после длительной дороги сидел уже он в камере гауптбахты в Новочеркасске.